Глава 30. Вторая встреча боевых друзей. «Это, по-твоему, полчаса?» — хмуро спросил Биверс, впуская Пула в свою захламленную и темноватую квартиру-студию. Конор, устроившись в кресле, загадочно улыбнулся Майклу, а Тим Андерхил, одетый в потертые джинсы и старенькую толстовку с капюшоном, помахал ему с другого кресла. Даже в тусклом свете Тим выглядел гораздо более похожим на себя прежнего, чем в Бангкоке. Он казался не таким растерянным, выглядел свежее и даже как будто шире в плечах. Пожимая ему руку и усмехаясь, Тим уже не напоминал ни преступника, ни сумасшедшего. Ни человека, которого, как думал Пул, он разыскивал. «Мы заказывали пиццу», — сообщил Биверс. «Кое-что осталось». На столе в картонной коробке лежал потемневший от жира ломтик пиццы. Пул отказался, и Биверс захлопнул крышку над остатками и отнес коробку на кухню. Конор подмигнул Пулу. «Что ж, все в сборе». — крикнул Биверс с кухни. «Выпить кто-нибудь хочет?» «Непременно», — откликнулся Коннор. «Мне кофе», — попросил Андерхилл. «Мне тоже», — поддержал его пол. Они слышали, как на кухне хлопают дверцы шкафов, брякают донышки стаканов, выставляемых на стойку. Открывается холодильник, стучат, вылетая из лотка кубики льда. «Так где же тебя черти так долго носили?» — крикнул с кухни Биверс. «Думаешь, мы тут в игрушки играем?» «У меня для тебя новости, и прошу отнестись ко всему серьезно». Андерхилл широко улыбался Пулу со своего кресла у главного окна гостиной квартиры Биверса. Рядом с ним на маленьком столике, на котором стоял телефон, лежала пухлая стопка бумаг. «Пишешь?» — поинтересовался Майкл. Андерхилл кивнул, а с кухни снова проорал Биверс. «Мне иногда кажется, будто я здесь единственный, кто действительно всерьез относится к нашей теме». Через мгновение он появился с двумя низкими... Широкими стаканами, наполненными льдом и прозрачной жидкостью, один из которых поставил перед Конором. Затем резко обогнал Пула, чтобы добраться до другой стороны стола, где он, очевидно, сидел до прихода Майкла. Кофе можешь сварить себе сам, ты ведь тоже здесь живешь, сказал он Андерхило. Тим тотчас встал и вышел на кухню. Полагаю, мне лучше рассказать доктору Пулу о том, что мы обсуждали в его отсутствии, предложил Гарри. Голос его звучал сварливо и в то же время самодовольно. «Но сначала я хотел бы кое-что уладить». Биверс поднял стакан и неприязненно прищурился над его краем. «Полагаю, ты не дожидался, пока мы все уйдем, чтобы побежать к лейтенанту Мерфи и выложить ему все. Я действительно так не думаю, Майкл, или я не прав?» «Да с чего вдруг?» Майклу пришлось приложить усилия, чтобы скрыть свое удивление и одновременно не рассмеяться. Чувствовалось, что Биверс заметно напряжен. «Вдруг ты решил порушить все, что мы успели наработать?» Например, для того, чтобы добиться расположения Мёрфи, вообразил себя таким двойным агентом, дабы спасти свою задницу. «Двойным агентом?» — эхом отозвался Коннор. «Помолчи!» — рявкнул Гарри. «Я хочу знать, Майкл». Потому как смотрели на него Андерхилл и Коннор, пул внезапно понял. Они догадались, что последний час он провел с Маггила. «Само собой, я не ходил к Мёрфи. К тому же он был занят», — общался с Мэгги. «Тогда чем был занят ты?» «Покупал кое-что для Джуди». Андерхилл улыбнулся. «Не пойму, с чего это вы, ребята, ополчились на меня?» Сказал Биверс. «Я день и ночь работаю над тем, что должно сделать всех нас богатыми». Еще один подозревающий взгляд на Пула. «Что же дать Джуди? Если ей вдруг что-то понадобилось, почему бы не попросить Пэт привезти это?» «Разве Пэт собирается в Вестерхольм?» «Сегодня днем», — говорила мне утром. «А ты не знал?» «Я собрался и уехал сюда в торопях». Пул сложил газету на коленях. Андерхилл принес ему чашку кофе, и Майкл отпил глоточек, радуясь в душе, что его прервали. Ему прежде не приходилось бывать в квартире Биверса, и любопытство, наконец, заставило его хорошенько осмотреться. Второе впечатление, как и первое. Беспорядок настолько немыслимый, что его уместнее было бы назвать свинством. На столе между Коннором и Биверсом стояла невысокая стопка тарелок, увенчанная немытыми столовыми приборами. Чемоданы и дорожные сумки Андерхилла пристроились рядом с неаккуратной стопкой газет и журналов на полу. «Биверс все еще читает «Плейбой» и «Пентхаус», — отметил Пол. Больше всего придавали в комнате атмосферу жуткого беспорядка видеокассеты на полу, кучками сложенные или же отдельно валяющиеся там и сям. Казалось, их здесь сотни, в коробках и без, разбросанные по ковру, будто с ними играл маленький ребенок. Грязные рубашки, Нижнее белье и брюки цвета хаки валялись в дальнем углу раскладного дивана, где должно быть спал Тим. На пустом участке одной из стен красовалась приклеенная фотография актрисы Настасии Кински, обвитой змеей. Рядом с ней висели в рамках две обложки национальных новостных журналов на каждой фото изможденной физиономии лейтенанта Гарри Биверса. В небольшой L-образной нише разместилась маленькая кровать, похожая на детскую, с подушкой, в черной наволочке и черными простынями, видневшимися под измятым пуховым одеялом с пододеяльником. Вся квартира пропахла пиццей и несвежим бельем. В своих безупречных костюмах, подтяжках и галстуках бабочках Гарри каждый вечер возвращался в этот унылый хлев. Единственным полным смысла и упорядоченным уголком в квартире Пул разглядел маленький островок, который Андерхилл сотворил из своего кресла и стола со стопкой отпечатанных страниц. «Да, я в курсе, что здесь немного не прибрано, заметил Гарри. «А чего, по-вашему, можно ждать, если поселить вместе пару холостяков? По правде говоря, я собираюсь в ближайшее время навести здесь порядок». Гарри решительно оглядел комнату, будто готовый приступить прямо сейчас. Но взгляд его остановился на Коноре Линклейтере, который смущенно пошевелился и проговорил. «Я не собираюсь убирать твою квартиру за тебя. Расскажи ему, о чем мы тут говорили», — попросил Биверс. «Гарри хочет, чтобы мы кое-что для него сделали», — сказал Коннор, возмущаясь тем, с каким кайфом Биверс раздает приказы всем и вся. «Для меня? Меня?» «Ладно, Гарри тогда объясни сам, если не нравится, как я это делаю». «У меня есть на то свои причины». Биверсу никогда не надоест оригинальничать и устраивать фокусы. «Что ж», — начал Коннор, — «мы тут пока лясы точили, кое-что все же выяснили». Тогда в Бангкоке я рассказал тебе не все. Решил, что сначала обмозгую сам, ну а потом сам знаешь, убили Тину. Мы вернулись и все такое». Майкл кивнул. «Помнишь, мы говорили о том месте, где кучка богатеев наблюдает за тем, как убивает девушку?» «Помню». «Так вот, я вычислил, что Тим врал мне, что никогда там не бывал. Вычислил просто, я вошел туда, назвавшись его именем. И меня пустили. Имя Тима служило чем-то вроде пароля. Точно!» поддакнул Андерхилл. «Поэтому, когда Тим уклонился от этой темы в самолете, я решил, что он просто не хочет признаваться, что участвовал в смертельной забаве. Понимаешь?» «Да, не был я там никогда», — сказал Андерхилл. «И это еще не все. Он утверждает, что не знал никого по имени Чам, а Чам, с которым я познакомился, знал о нем все. И его никогда не заносили в черный список ни в одном баре или заведении, в которое я заходил». Но парень, который водил меня по точкам, слышал, что Тима Андерхилла вышвыривали из них, по крайней мере, из половины. «Я думал, ты ходил с фотографией», — сказал Майкл. «Да, я в тот день забыл ее в номере, но имя его все знали, поэтому я и решил, что речь о Тиме. Однако...» Майки тут тутчас все понял. «Однако оказалось, что это был другой человек», — сказал он. «Бинго! Говоря по правде», — уточнил Тим. «В Бангкоке я в значительной степени залег на дно. Был занят тем, что приходил в себя. В основном пытался вернуться к работе. За те два года, что прожил в Бангкоке, я появлялся в Подпонге пару раз, не более». «Ага», — подключился Биверс. Не в силах больше молчать. «Помните, как мы ходили в Гудвуд парк?» Он использовал имя Тима. Он всегда использовал имя Тима, где бы ни появлялся, даже когда они одновременно жили в одном городе. Вот почему моя репутация была еще хуже, чем как если бы я сам постарался ее испортить, – сказал Тим. Удивительный Виктор спитально шатался повсюду и говорил людям, что он – это я. Так это прекрасно. Мерфи ищет Андерхила, заметил Биверс. И следующим логичным шагом будет то, что я предлагал нашим друзьям, пока мы ждали тебя здесь. Мы это уже обсуждали в самолете. В общем, мы тоже как бы ищем его. Как искали в Сингапуре и в других местах. Весьма довольный собой, он сделал щедрый глоток из стакана и продолжил. Будем делать в точности то, что и делали. Теперь мы точно знаем, кого ищем. Думаю, шансов найти его у нас больше, чем у полиции. Как, по-вашему, где бы он чувствовал себя наиболее комфортно? Не ответил никто. В смысле, где именно в Нью-Йорке? Теперь не выдержал Конор. Ну не тени. Биверс самодовольно усмехнулся. Чайна Таун. Думаю, он скатился бы на Мод-стрит, как камень катится под горку. Человек не бывал в штатах 15 лет. Каково ему? Он будто на чужбину попал. Хочешь, чтобы мы взялись прочусывать? – спросил Конор. Но не знаю. Мы же буквально в пяти ярдах от зачетной зоны, Конор. Ты хочешь выйти из игры прямо сейчас? В американском и канадском футболе место на игровом поле, где команды чаще всего набирают очки. Зачетная зона находится в каждом конце поля. Пул же поинтересовался, действительно ли Биверс хочет, чтобы Тим Андерхилл бродил по китайскому кварталу в поисках самого себя. «А для тебя и Тима у меня припасена парочка других задумок. Я говорю не только о прогулках по Чайна Тауну и беседах с официантами и барменами. Это я готов взять на себя». «Помните, я говорил об объявлениях в газете. Я хочу разместить имя Тима там, где Коко будет видеть его каждый раз, выходя на улицу. Давайте обложим его. А когда он поймет, что его обложили, подскажем выход и погоним прямиком в ловушку. В мясорубку», — подсказал Майке. «В ловушку. Возьмем его в плен. Послушаем все, что он сможет рассказать, а потом сдадим полиции». Гарри обвел всех взглядом, словно ждал несогласия и возражений и приготовился им противостоять. «Мы потратили слишком много времени и денег, чтобы соглашаться на меньшее. Спитальное убил Тину Пумо И сейчас сидит там, строит планы, как прикончить нас. Нас троих, как и полиция, он не знает, что Тим здесь», — он отпил из стакана. «Майкл, я есть в телефонной книге и уверен, он уже знает, где я живу». «У меня все основания желать, чтобы этого психа убрали с дороги. Я не хочу провести остаток жизни, гадая, не вынырнет ли у меня из-за спины маньяк, чтобы перерезать мне горло». Порой Коннор почти восхищался Гарри Биверсом. «Так вот, я предлагаю расклеить объявления на окнах, фонарных столбах, автобусных остановках, везде, где они могут попасться ему на глаза. Я тут прикинул парочку текстов для объявлений в Village Voice. Шанс, конечно, ничтожный, но воспользоваться им стоит. Есть еще одна идея, которая заинтересовала Тима. «Майкл, я бы хотел, чтобы ты всерьёз рассмотрел ее. Вы вдвоем можете съездить в Милуоке, пообщаться с родителями Спитальны, его бывшими подружками или еще с кем-то, кто его знал. Возможно, вам удастся раскопать что-то крайне важное. Не исключено, что он что-то кому-то писал, звонил кому-нибудь. В общем, любая информация». Глаза Биверса сияли, он казался чрезвычайно довольным придуманной схемой и самим собой. Во-первых, это позволит хотя бы на пару дней убрать из дома Тима Андерхилла, чтобы не путался под ногами. Биверс уже спрашивал Коннора, не хочет ли он тоже съездить в Милоке, но тот отказался. Бену Рему требовался второй плотник для небольшого ремонта, и он позвал Коннора, добавив, что Том Войцак больше не проблема. Племянница Рема в декабре подала на развод, Том постоянно колотил ее. Сейчас Войцек в Центре лечения от наркозависимости и алкоголизма». Майки удивил Конно, рассказав. «Да я и сам подумал об этом». «Ну что, Тим, попытаем счастье?» «Давай, поездка может оказаться интересной», — согласился Тим. «Только сначала скажите, что думаете об объявлениях в газету». Биверс передал Пулу лист бумаги, на котором тот напечатал текст объявлений для рубрики на последней странице Village Voice. Тиму Андерхилу хватит воевать. Возвращайся домой. Позвони Гарри Биверсу. 555 Андерхило. Андерхилу. Боец может остановиться. 555 0033. А вот одно из объявлений, что я настрочил для расклейки. Биверс встал и взял верхний лист и стопки на книжной полке над головой. В типографии. За углом мне наштамповали 300 листов. Я приклею их на каждый фонарный столб. Он хоть одно да увидит, не сомневайтесь». На желтом листке объявлений большими черными буквами было напечатано. «Тиму Андерхилу, тому, кто был в Ятуке и кого последний раз видели в Бангкоке, возвращайся домой, нам известно твое настоящее имя. Нам необходимы твоё великодушие и снисхождение прямо сейчас», позвони лейтенанту. 555-0033. Майкл Пол одобрительно кивнул и пробормотав что-то согласное отложил лист. Думаешь сработает? спросил его Конора. Не исключено, ответил Пол. Он выглядел полусонным. Конору было любопытно, что произошло между Майклом и Джуди после похорон Тины, однако он и без подробностей понимал, что дело у них идет к разрыву. Тогда несколько месяцев назад в Вашингтоне он ни за что бы не заметил ничего такого и не пришел бы к подобному выводу. Быть может. От того, что тогда в Вашингтоне он почувствовал себя среди друзей единственным неудачником в клубе успешных мужчин и от жалости к себе напился до бесчувствия. Он взглянул на стакан в своей руке и осторожно поставил его на стол. Теперь выпивки нет нужды. Он надеялся, что Майки что-нибудь сделает и все образуется. Сделать что-нибудь — это ведь практически единственный выход из такой ситуации, как у Майки. И, в принципе, не имеет значения, что конкретно ты собираешься делать. На мгновение Коннор задумался о том, чтобы пригласить Майка пожить у него в южном Норуолке и попробовать устроиться работать у Бена Рема в качестве неоплачиваемого подсобного рабочего, заколачивать гвозди и таскать гипсокартон. Отличная должна быть терапия. К сожалению, подобное также невозможно, как если бы Майкл пригласил его делать вместе с ним обходы в больнице. Так или иначе, Коннор надеялся, что Майк согласится с планом Биверса и проведёт денёк-другой на Среднем Западе в поисках следов Спитальны. Чем бы он сейчас не занимал себя, пойдёт ему на пользу. «С настоящего момента», — продолжал Биверс, «это моя основная работа. Как только разместят объявления в газете, листовки будут расклеены, я все время здесь на телефоне. Тим может уже отправляться в Милоки. Полагаю, эта поездка — важная часть нашей стратегии. Вам троим следует выезжать как можно скорее, но от меня...» как от логика, больше пользы здесь. «Но ты же дашь нам знать, если что-нибудь случится, не так ли, босс?» спросил Коннора. «Безусловно». Биверс закрыл лицо одной рукой и покачал головой. Затем указал стаканом на майка. «Ну-ка, вспомните, что сделал он. Разве он позвонил мне сразу же, как нашел Тима?» Он повернулся к Тиму. «Он дал мне хотя бы шанс поговорить с тобой. Так вот, когда вы, парни, задаете вопросы, убедитесь, что спрашиваете того, кого надо». «Я все сделал так, чтобы мы все могли как можно быстрее вернуться в Америку», объяснил Майкл. «Мне жаль, если ты чувствуешь себя в чем то обманутым. «Порой я спрашиваю себя, что бы произошло, если бы первым меня увидел ты, а не Майкл», — проговорил Тим. «Произошло бы то же самое», — ответил Гарри. Лицо его начало неприятно багроветь. «Я всего лишь высказываю свою точку зрения. Не впадайте в паранойю». Майкл решил, что с него хватит, и поднялся уходить, Конор тоже встал. «Несколько листовок нужно расклеить уже сегодня», — сказал Биверс. Голос его казался напряженным и недовольным. «Вы, парни, возвращаетесь на чистые улицы и свежий воздух, но здесь тоже есть над чем поработать. Я дам вам знать, если что-то случится, но, чую, он будет соображать неделю или около того, прежде чем сделает свой ход. А я займусь билетами до Милуоки», — сказал Пол. «Мы стартуем, как только я отпрошусь». Коннору очень не хотелось оставлять Тима Андерхила в этом свинарни. Они вышли на воздух, казавшийся на удивление весенним, и тепло дня, а также неотвязная мысль, побудили Коннора рискнуть выставить себя дураком. «Слушай, Майки, я не знаю, зачем говорю это, но если тебе нужно где-нибудь переночевать, ну или что-то в этом роде, просто позвони мне, понимаешь? Ты всегда можешь остановиться у меня, если тебе понадобится жилье». Майкл не посмеялся над ним. Он крепко пожал руку Конору. «А почему бы тебе не махнуть с нами в Милоки? «Бабки!» «Всё дело в них», — ответил Конор. «Надо бабки зарабатывать, а так я бы с радостью. Но на самом деле вся эта история... А тебе не кажется, что нам пора уже завязывать и просто рассказать всё тому копу? Мы просто пляшем под дудку биверса, а это, брат, не дело». «Это же ненадолго, Конора. Всего пару дней». «В любом случае у меня сейчас такой период непонятный, и я буду только рад чем-то заняться, типа отвлечься». Конор кивнул, жалея в душе, что не умеет подбирать нужные слова, и они расстались. Сделав несколько шагов в сторону метро, Конор обернулся и проводил взглядом Майки. Облитый солнечным светом, тот удалялся в сторону Девятой авеню. «Знает ли Майки, куда идет? – подумал Конор. «И идет ли он вообще куда-нибудь?» На мгновение ему захотелось броситься другу вслед. Пулл сообразил, что до гаража на университетской площади он может дойти пешком. С одной стороны прогуляться, с другой отсрочить возвращение в Вестерхольм. Подарок теплой и не по сезону погоды оказался весьма кстати. Он перешел 9-ю авеню и повернул направо к 23-й улице. Ему пришло в голову, что он может пройти через Вилледж, пересечь Хьюстон-стрит и отправиться в Сохо. Майгела сейчас, наверное, еще в Сайгоне. Было бы интересно взглянуть, как они с свиньям перестраивают ресторан. Пул решил не делать этого и следом подумал, не захочет ли Мэгги отправиться в Милуоке с ним и Андерхиллом. Быть может, ей удастся опознать спитально по фотографиям в доме его родителей. В этом случае свидетельство Мэгги окажется полезным, когда они передадут дело полиции. Так спокойно и даже приятно плыли его мысли, пока он шел по 9-й авеню в сторону Гринвич-Вилледж. Тем временем Мэгги в процессе разговора с Виннем решила сообщить ему, что писатель Тимоти Андерхилл, друг и соратник Тины по Вьетнаму, тайком вернулся в Америку и в настоящее время живет в квартире у Гарри Биверса. Как считала Мэгги, эта информация стала еще одним доказательством нестабильности Биверса. Она знала, что Винь ненавидит Гарри и полагала, что к попытке Биверса самостоятельно продолжить поиск убийцы Пумо Винь отнесется точно так же, как и она. Также она знала, что Вине можно доверить любой секрет. Однако его реакция поразила Мэгги. Он долго смотрел на нее, а затем попросил повторить только что сказанное. Весь остаток дня он проработал, не раскрывая рта, а около пяти часов перед самым уходом Мэгги объявил, «Я должен позвонить ему». Отложил чертежи и пошел к телефону в кухне. Майкл поднял стекла в машине. Вставил в магнитофон кассету с фортепианными концертами Моцарта в исполнении Мюррея Пираи и выехал на университетскую площадь. Из динамика вструилась утонченная и слегка меланхоличная музыка. Не то, подумал Майкл, выщелкнул кассету, убрал ее в коробку, достал другую и вставил в магнитофон. Первые такты Дон-Жуана заполнили салон. Опера вернет его домой. На скоростной автостраде, ведущей вокруг Вестчестер, Он вспомнил о лежащих в багажнике книгах про Бабара. Зачем он положил их туда? Затем, чтобы книги оставались с ним, если он не вернется в Вестерхольм. Он не хотел терять их, потому что найди их дома Джуди, наверняка бы выбросила. Но минул час, и вот он снова дома. Добрый доктор Пул свернул на съезд к Вестерхольму. Попетлял на своей маленькой машине по обсаженным живыми изгородями улочкам, без дорожных знаков и светофоров, под ветвями, на которых вот-вот начнут раскрываться почки. Пересек Мейн-стрит Вестер Хольма с её филиалами Лауры Эшли и Баскин-Робинс. Проехал мимо автосервиса, где владелец, заправляя бак вашей автомашины, любил вести диалог о саентологии, затем мимо отеля «Генерал Вашингтон» и прудосудками «О горе! Горе! Оставить женщин! Глупец!» — ревел белуга из «Динамиков Дон Жуан». Оставить женщин? Ты сумасшедший, но мне ведь они необходимы, чем вода и пища, и как воздух мне нужны. Повинуясь внезапному импульсу, Майкл не свернул на свою улицу, а продолжил двигаться вперед, пока не подъехал к месту строительства нового медицинского центра Сэмштейна. Перед ограждённым большим участком стояла вывеска Вестерхольмский медицинский центр, нанесенная изящными зелеными, почти нечитаемыми на коричневом фоне буквами. За участком располагался природный заповедник. С приходом весны сюда нагрянут бульдозеры и экскаваторы. Здесь будет царство доктора Сэма Штейна. Майкл вернулся в машину и покатил домой. Он потерял сюжетную нить Дон Жуана. Громкие голоса ракотали и уговаривали, словно борясь за воздух и пространство в салоне машины. Он свернул на подъездную дорожку к дому и под колесами захрустел гравий. Вот он и дома. В безопасности. Церли напела. Снова мир у нас настанет и любовь нам снова станет дни и ночи озарять, подобно волшебному свету, что проникает сквозь камень, кирпич, свинец, дерево и кожу, струилась музыка по необъятному миру и улетала куда-то в немыслимую даль. Майкл подъехал к гаражу и заглушил двигатель. Пленка закончилась. Магнитофон с резким звуком выщелкнул кассету. Майкл подобрал с пассажирского сиденья роман и выбрался из машины. Краешком глаза он заметил в окне глядевших на него из окна гостиной жену и Пэт Колдуэлл. В следующее мгновение, когда он зашагал к входной двери, они отошли от окна в разные стороны, словно разделились.